Сами по себе теракты 11 сентября не были для Америки катастрофой. Прямой ущерб от них оценивался от 33 до 36 миллиардов долларов. Однако ответ американских властей оказался впечатляющим. Менее чем через два года после атаки созданная США международная коалиция по сути оккупировала Афганистан и Ирак. Причем Вашингтону пришлось содержать за рубежом самый крупный воинский контингент со времен Второй мировой войны, вследствие чего вместо профицита 128,2 миллиарда долларов в 2001 году федеральный бюджет 2004 года был сведен уже с дефицитом 412,7 миллиарда долларов. Непосредственно сама война с терроризмом, обошлась американскому правительству в 2001-2006 годах в 536,3 миллиарда долларов. Однако эксперты того времени оценивали общие ассоциированные с ней траты в 2,9 триллиона, а современные данные говорят даже о 5,9-6 триллионах долларов, И таким образом оказалось, что стремление периферийных стран защитить себя от экономических неожиданностей накоплением долларовых резервов идеальным образом совпали с готовностью США к крупномасштабным займам для ведения военных операций за рубежом. Процессы накопления долга на одном полюсе и резервов на другом стали поддерживать друг друга. Причем стоит заметить, что ситуация с американскими финансами в период войны в Ираке и некоторым образом схожей с ним по политической динамике период войны во Вьетнаме радикально отличались. Вьетнамская война финансировалась из займов на внутреннем рынке, порождая неуверенность в будущем доллара, рост цены золота и инфляцию. Расходы на войну в Афганистане и Ираке практически полностью покрывались внешними займами, осуществлявшимися за счет увеличения отрицательного сальдо торгового баланса и фактически бесплатной поставки в США иностранных товаров и услуг. При этом за первые четыре года конфликта на Ближнем Востоке 2003-2007 годы американский фондовый рынок вырос на 65%. Тогда как за шесть лет Вьетнамской войны с марта 1965 по февраль 1971 года он вырос лишь на 12%. Доллар оставался устойчивым. Золото подешевело в январе 2001 года до минимальных с 1979 года значений – 260,5 доллара за унцию. За 2002-2006 годы в США суммарное отрицательное сальдо торговли товарами составило 3,34 триллиона долларов. Совокупный дефицит федерального бюджета 1,51 триллиона долларов. А государственный долг вырос до 8,45 триллиона долларов или 64% ВВП. В мире осторожно заговорили о перспективах резкого падения курса доллара, утраты им доминирующего положения на международных рынках и чуть ли не о дефолте США по их финансовым обязательствам. Эти рассуждения могли показаться небезосновательными, прежде всего потому, что у Соединенных Штатов впервые за несколько десятилетий появились серьезные экономические соперники. С одной стороны, такой стала Европа. Политически европейские страны всегда были верными союзниками США, даже несмотря на иногда проявлявшиеся разногласия по частным вопросам, таким, например, как тоже вторжение в Ирак, когда в 2003 году Германия и Франция вместе с Россией пытались остановить военное вмешательство Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако в целом Европа оставалась самым близким партнером Америки, их экономики были связаны с самым мощным в мире торговым и инвестиционным партнерством. В двухтысячном году товарооборот между ЕС и США превысил 395 миллиардов долларов, а накопленные взаимные прямые иностранные инвестиции – 1,42 триллиона долларов. В то же время в финансовой сфере Европа со второй половины 1970-х годов пошла по пути – противоположному американскому. Если описать их дивергенцию в предельно общих формулах, она, на наш взгляд, сводилась к тому, что в Европе не отказались столь решительно, как в США, от регулирования валютно-финансовой сферы. В значительной мере это объяснялось особенностями самой европейской экономики. Составлявшие ее страны реализовывали с 1957 года масштабный интеграционный проект, который в 1970-е и 1980-е только ускорился. Интеграция, превращавшая страны европейского экономического сообщества в единое хозяйственное пространство, требовала поддержания стабильных валютных курсов, так как уже в то время Европа была центром глобальной торговли. В 1986 году торговые операции между 12 странами ЕС составляли 22,6% всего международного товарооборота. оборота. Еще в 1969 году Европейская комиссия поставила задачу сократить взаимные колебания курсов валют стран, входивших в европейское экономическое сообщество, а в 1972 году появилась так называемая «змея в тоннеле», в рамках которой курс отдельных валют мог отклоняться от средней не более чем на 2,25%. Осенью 1977 года председатель комиссии европейских сообществ и бывший канцлер казначейства Великобритании Дженкинс выдвинул идею введения единой наднациональной валюты переход к которой был проработан в 1989 году в специальном докладе, подготовленном под патронажем председателя комиссии европейских сообществ Делора. Но уже в 1979 году был введен ее прообраз «Европейская валютная единица» European Currency Unit, ИКУ а в 1994 году был создан Европейский валютный институт, преобразованный в Европейский центральный банк 1 июня 1998 года. Очевидно, что двигаясь в направлении объединения валютных систем, европейские страны должны были жестко ограничивать себя в разного стимулирующих мерах, устанавливать рамки бюджетного дефицита и государственного долга, сдерживать инфляцию и не допускать серьезного разброса процентных ставок. В 1992 году эти требования были формализованы в так называемых маастрихтских критериях, ограничивших бюджетный дефицит тремя процентами ВВП, государственный долг шестьюдесятью процентами, а инфляцию превышением не более чем на полтора процентных пункта показателей трех стран Союза с наименьшей инфляцией. Сближая и далее свои финансовые системы, европейские страны зафиксировали курсы своих валют к искусственно созданной единице, евро, и ввели его в безналичный оборот с 1 января 1999 года, а в наличный с 1 января 2002 года. К 28 февраля 2002 года денежные единицы 12 государств ушли в историю, уступив место единой европейской валюте хотя их обмен на евро мог продолжаться без ограничения сроков. Экономисты отнеслись к появлению евро крайне неоднозначно. Позиции варьировались от крайнего нигилизма и предсказания скорого развала еврозоны до безудержного оптимизма. Причем именно сторонники последней точки зрения допускали, что евро превратится, если не в могильщика американского доллара, то станет его реальным соперником в борьбе за статус мировой резервной валюты. Эти ожидания имели серьезные основания. К моменту введения евро в наличный оборот, Европа была одним из экономических центров мира, проводившим сопоставимую с американской бюджетную политику и казавшимся инвесторам безопасным регионом для капиталовложений. Средний дефицит государственных бюджетов стран еврозоны в 2004 году составил 2,94% ВВП против 3,53% в США. Государственный долг 68,5% против 62,9%. Сальдо торгового баланса было положительным с профицитом 70,5 миллиарда евро против 608 миллиардов долларов торгового дефицита у Соединенных Штатов. В двухтысячные годы евро устойчиво укреплялось к американскому доллару, с 0,86 доллара за евро в феврале 2002 года до 1,59 доллара за евро в июле 2008. Хотя как раньше, так и впоследствии колебания курсов оставались значительными, евро показало себя прочной валютой, устойчиво движущейся в определенном коридоре по отношению к доллару. При этом, что особо подчеркивалось всеми наблюдателями, созданием евро в мире впервые появилась валюта по масштабам применения, сравнимая с долларом. За ним стояла еврозона с населением 322,8 миллиона человек и суммарным ВВП, достигавшим по состоянию на 2002 год 7,22 триллиона долларов против 10,6 триллиона долларов у США. Евро к этому времени достигло 30% доли на международном рынке корпоративного долга, сократив долю доллара до 44,5%. На новую валюту приходилось 23,7% мировых валютных резервов против 60,5% сохранявшихся за долларом. И, наконец, евро быстро стало наиболее используемой в мире наличной валютой с объемом купюр в обращении, выросшим с 358,5 миллиарда евро 319 миллиардов долларов в 2002 году до 628,2 миллиарда евро 791,5 миллиарда долларов в 2006 -м против 782,1 миллиарда долларов, гулявших по миру наличных долларов. В общем, у экономистов и политиков появилось довольно много причин полагать, что время бесспорного доминирования американской валюты, а с ним и эпоха финансовой гегемонии Соединенных Штатов, подходит к концу. При этом в двухтысячные годы продолжилось возвышение Азии, прерванное кризисом 1997-1998 годов, причем на этом этапе на Востоке определился явный лидер – Китай. Если до кризиса КНР оставался крупной, но все же региональной и во многом зависимой от Запада экономикой, то именно первые годы 21 -го века заставили говорить о нем как о самостоятельном игроке. Отличие Китая от Европы, как экономическое, так и политическое, было разительным. В политике он воспринимался как последовательный оппонент, если даже не враг, Соединенных Штатов. Будущее противостояние Вашингтона и Пекина с 2006 по 2008 год стало повсеместно трактоваться как новый потенциальный конфликт, приходящий на смену холодной войне и олицетворяющий то возвращение истории, о котором я уже упоминал. Китай не был демократической страной и не стал ею, несмотря на значительные надежды, которые высказывались в этом отношении вплоть до конца двухтысячных годов. Он обратил свои технологические возможности на наращивание боевого потенциала самой многочисленной армии в мире, начав демонстрировать экспансионистские амбиции от Филиппин до Африки и соперничая как с важнейшим американским союзником Японией, так и с крупнейшей в мире демократической страной – Индией. К середине 2000-х годов Китай добился прочного союза с Россией и существенно укрепил свое влияние на постсоветском пространстве. Угрозы со стороны КНР в самых разных сферах постепенно стали признаваться главным вызовом глобальному доминированию США. Но до поры до времени выгоды сотрудничества с Китаем обусловливали продолжающийся перенос в страну индустриальных мощностей американских компаний и формирование прочной торговой и инвестиционной связки между Китаем и Соединенными Штатами. В 2008 году товарооборот между странами превысил 400 миллиардов долларов, а накопленные взаимные прямые инвестиции достигли 55 миллиардов долларов, что позволило рассуждать о практически неразрывном партнерстве в рамках Каймерик. Следует заметить, что торговля США и Китая оставалась менее современной, чем между США и ЕС, так как ориентировалась не на конкуренцию на рынках товаров схожих групп, многие из которых Америка практически прекратила производить, пользуясь возможностями их закупки в КНР. При этом экономическая политика Китая разительно отличалась от европейской. Несмотря на то, что темпы роста китайской экономики оставались одними из самых высоких в мире, с 1996 по 2006 год его ВВП по ППС увеличился в три раза, а объем экспорта возрастал на 16-20% в год, Если еще в начале 1997 года КНР находилась на 12-м месте в списке крупнейших экспортеров, уступая Бельгии, то в 2013 году она достигла мирового лидерства и обеспечила 319-миллиардный профицит в долларах в торговле США. Китай проводил исключительно осторожную валютно-финансовую политику. С конца 1990-х годов Пекин стал лидером по размерам валютных резервов, а к 2008 году накопил их больше, чем все другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона вместе взятые, включая Японию. При этом КНР отказалась не только от перехода своей национальной валюты юаня или же к статусу свободно конвертируемой, но даже не ввела его плавающего курса, стремясь сохранить в руках правительства все возможные рычаги экономического регулирования. Манипуляции обменным курсом много раз ставили в упрек Китаю, но по сей день мало что изменилось, так как коррекция курса позволяла и позволяет КНР эффективно поддерживать конкурентоспособность своих товаров на внешнем рынке. Китай в двухтысячных годах оставался одной из немногих крупных экономик, выставлявших расценки своего экспорта практически исключительно в долларах. Только в 2010 году Народный банк Китая отметил, что лишь около половины процента экспортных поставок было номинировано в юанях. Замечу, в это время 79% немецкого и 44% британского экспорта за пределы ЕС номинировались соответственно в евро и фунтах. Хотя к середине 2000-х у большинства экспертов не оставалось сомнений в том, что Китай в относительно короткой исторической перспективе станет крупнейшим в мире производителем промышленной продукции, крупнейшим в мире экспортером и даже крупнейшей экономикой при расчете ВВП с учетом ППС, все это произошло в 2011, 2013 и 2014 годах. Мало кто предсказывал ему скорое доминирование в валютно-финансовой сфере. Несмотря на огромную экономическую мощь, Китай последовательно отказывался от эмиссии международных долговых бумаг в юанях. Первый такой выпуск был размещен в Лондоне весной 2016 года. Кредитовал другие страны в собственной валюте почти исключительно на основе давно забытых в остальном мире межправительственных соглашений, прежде всего для закупки собственных товаров. Соблюдал рестриктивный режим в отношении вывоза из страны наличной валюты. К середине 2000-х юань практически отсутствовал на мировых валютных рынках. Его доля в торгах основными валютными парами не доходила и до 0,1% из 200. Забегая вперед, замечу, что к 2019 году она выросла лишь до 4,3%, против 88,3% у доллара и 32,3% у евро. В валютных резервах центральных банков юань практически не присутствовал до 2016 года, когда вступило в силу решение МВФ закрепить за ним статус пятой резервной валюты в мире, внеся его в так называемую корзину SDR, специальных прав заимствования. Но и сейчас его доля в глобальных резервах составляет всего 1,9%, оставаясь наименее используемой в мире валютой, Если сопоставлять этот показатель с размерами национальной экономики страны-эмитента, доля Китая в мировом ВВП, рассчитанном с учетом паритета покупательной способности валют, составляла в 2020 году 19,2%. Вплоть до сегодняшнего дня, как подчеркивают эксперты, китайская валюта принимается в мире из-за ее опоры на доллар – в той же мере, в какой доллар принимался до 1971 года из-за его обеспеченности золотом. Однако, несмотря на то, что в двухтысячные годы в мире формировались несколько относительно равнопорядковых центров силы, некоторые авторы даже заговорили о новой глобальной конфигурации, где Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай представляли собой новые империи, вокруг которых обречены были складываться блоки сателлитов, Их соперничество не выходило за рамки экономической конкуренции. Последствия политической нестабильности, порожденной Иракской войной, были быстро преодолены. И период между 2005 и 2008 годами стал своего рода аналогом 1993 96 годов с точки зрения темпов экономического роста, увеличения благосостояния людей и синхронности хозяйственного подъема. Накапливавшиеся дисбалансы волновали, казалось, только экономистов-теоретиков, тогда как американский фондовый рынок ставил один рекорд за другим. Нефть приближалась к абсолютным ценовым максимумам даже в сопоставимых ценах, а китайская экономика превращалась в главный мировой центр промышленной сборки, в котором пересекались мириады производственных цепочек. При этом следует отметить, что период, начавшийся после завершения Холодной войны, был уникальным. Несмотря на постоянно происходившие в мире кризисы, такие как долгий болезненный спад на постсоветском пространстве в 1992-1998 годах, азиатский кризис 1997-1998 года, дефолты и кризисы в Мексике в 1994 и Аргентине в 2001, довольно продолжительная рецессия в Саудовской Аравии в 1999-2002 годах и, наконец, драматический крах ведущих фондовых рынков в 2000-2002 годах, основные экономические центры, Соединенные Штаты и Европейский Союз развивались весьма устойчиво. В годовом исчислении темпы прироста ВВП оставались в США положительными с 1991 года, а в ЕС с 1993-го. Короткие рецессии затронули в 2002 году несколько европейских стран, а в США ВВП снижался первые три квартала 2001 -го года. Экономисты и политики гадали, откуда может прийти новый кризис. Предполагали и перегрев китайской экономики, и резкое падение сырьевых цен с последующим коллапсом нефтедобывающих стран и нарастание внутренних противоречий в Европейском Союзе. Однако, как обычно случается, кризис пришел откуда его не ждали и принес с собой потрясения, которые по своим масштабу и последствиям были сравнимы разве что с началом 1970-х годов. Почти сорокалетняя эпоха, простирающаяся между концом 1960-х и второй половиной двухтысячных годов, представляет собой один из самых драматических периодов в экономической и финансовой истории последних столетий. До ее начала в мире на протяжении более чем 100 Шел относительно линейный процесс развития индустриального общества, финансового капитализма и вестернизации Его устои были понятны Технологический прогресс лишь ускорялся Закономерности воспроизводства и накопления оставались устойчивыми и прогнозируемыми Денежные и финансовые системы, несмотря на кризисы, сохраняли стабильность, а развитые страны обладали очевидным превосходством над остальным миром. Даже появление альтернативы западному пути развития в виде мирового коммунизма представляло собой в большей степени идеологический и военный, чем экономический вызов. Вторая мировая война, серьезно изменившая мир политически, также скорее упорядочила, чем разрушила его прежнюю хозяйственную организацию. Куда более масштабные перемены стали назревать заметно позже, с 1950-х-1960-х годов, когда в мире зародились как минимум четыре важных новых тренда. Во-первых, с появлением новых независимых государств в периферии впервые возникла реальная международная специализация – и мир разделился на сырьевые, потенциально индустриальные и преодолевающие индустриальную фазу экономики. До распада колониальной системы все эти различные хозяйственные системы в основном сосуществовали в рамках отдельных европейских империй. Во-вторых, в самих развитых странах сложились предпосылки для технологической революции радикально меняющий структуру воспроизводственного процесса через накопление человеческого капитала и возникновение информационного продукта как нового центрального фактора экономического роста. Все это стало широко осознаваться учеными уже в середине 1960-х годов. В-третьих, развитие фиктивного капитала и фондовых рынков, расширение социального измерения экономик, требовавшего больших государственных расходов, а также общая скованность хозяйственного роста традиционной финансовой системой вызывали потребность в ее более гибкой организации. Наконец, в-четвертых, 1960-е годы оказались отмечены критическим нарастанием угроз в отношении западного мира, исходивших как от стран коммунистического блока, так и от периферийных государств, а отчасти от социальных движений внутри него самого. Для сохранения баланса требовался ускоренный переход к некоему новому качеству, а для этого были нужны и новые инструменты. Рассматриваемый с этих позиций период 1970-х-2000-х годов стал временем креативной деструкции. В экономической и финансовой сферах западные страны, и в первую очередь США, стали действовать, исходя из желаемой ими степени свободы. Отказ от золотого обеспечения доллара. Радикальная реакция на действия международных сырьевых картелей провоцирование долговых кризисов на глобальной периферии, введение системы плавающих валютных курсов, готовность допускать невиданные ранее бюджетные и торговые дисбалансы. Все это указывало на то, что Соединенные Штаты находятся в поиске новой экономической системы, в рамках которой появятся новые источники богатства. Сложатся новые пропорции воспроизводства и возникнут новые принципы регулирования. Начало масштабного интеграционного эксперимента создания единой экономической зоны на территории стран с десятком собственных валют и разнообразными фискальными режимами, формирования системы привязки отдельных денежных единиц друг к другу и введения единой валюты. Эти моменты говорили о том, что Европа стремится завершить свою политическую вовлеченность в мировые процессы в качестве единого целого и сформировать инструменты экономического влияния на мир. Вряд ли будет преувеличением сказать, что к середине 2000-х годов Западный мир в значительной мере перестроил свои экономические структуры, получив в распоряжение три мощных инструмента проецирования своего могущества, явный приоритет в технологиях, лежащий в основе новых глобальных диспропорций, две мировые валюты, тотально доминировавшие в международной финансовой системе и обновленные социально-экономические модели, ставшие наиболее привлекательными для жителей глобальной периферии. На протяжении всего этого периода в мире ощущалась напряженность самого разного свойства и время от времени она прорывалась в кризисах, рождавшихся на периферии, как в 1992-1994, 1997-1998 годах или 2001 году, или провоцировавшихся ею, как в 1973-1974 годах или 1979-1981 годах. Однако нельзя не видеть очень ясного тренда возможности развитого мира становились в этот период все сильнее. Начало 1970-х годов стало низшей точкой отступления Запада. После потери европейцами своих колониальных империй, поражения американцев во Вьетнаме и кажущегося обретения коммунистическим миром военно-технологического паритета начался обратный процесс. К началу 1980-х, Надежды периферийных стран на создание альтернативной модели индустриализации были во многом развеяны. К концу 1980-х коммунистический мир погрузился в кризис и скоро исчез. В течение 1990-х сначала Япония, а потом и азиатские тигры продемонстрировали несостоятельность догоняющей индустриализации. На рубеже 1990-х и 2000-х Провал сырьевой модели развития на фоне постиндустриальной стал совершенно очевидным. Ретроспективно оценивая природу и причины успехов западного мира, стоит признать, что за ними в значительной мере стояла создававшаяся им новая финансовая реальность. Сохранение прежней финансовой системы вряд ли было совместимо с той трансформацией, которую претерпел западный мир в те годы. И вопрос не только в том, что статус глобальных валют позволял Америке, а позже и Европе, поддерживать инвестиционные и торговые дисбалансы, но и в том, что масштабное расширение денежной массы действительно ускоряло экономический рост, позволяло капиталам устремляться в новые отрасли, наращивать объем используемых в экономике кредитных ресурсов. Однако вплоть до второй половины двухтысячных казалось, что закомплексованный век финансовой предсказуемости и стабильности давлеет над западным миром, постоянно возвращая его к соблюдению неких правил и норм, пришедших из далекого прошлого. События 2008-2009 годов, к которым мы сейчас обратимся, знаменовали собой конец прежнего мира в куда большей степени, чем то, что случилось 25 декабря 1991 или 11 сентября 2001.